«Что там спросила оксана через дверь оксана я знакомая евгения петровича я бы хотела поговорить дверь открылась оксана была не одна у нее осталась какая-то дальняя родственница поживу пока у нее что ж теперь делать одна она осталась а это при живой то матери вот горушка то горькая пояснила она мне усадив меня в кресло Они с Оксаной устроились на диване. У девочки сразу навернулись слезы на глаза. «Спасибо вам, тетя Вера!» «Да чего уж там! Надо же помогать друг другу!» «Вы уж извините меня, Вера Васильевна! Можно просто тетя Вера? Как вам удобнее?» «А меня татьяна Александровной зовут. Можно просто Таня?» «Вы извините, Вера Васильевна, я по делу к вам пришла!» Я частный детектив. Меня нанял сын покойной подруги Нины Еремеевны. Колокольцев Евгений Петрович. А, ну-ну. Это ж Марий Колокольцевый, сынок. Знаю, да. Давно я его не видела. А он что ж, и деньги вам заплатил? Это ж небось дорого-то как. Я пожала плечами. Он сказал, что считает это своим долгом. Вон как. А я и не думала, что Нина с Марией так дружили. «Расскажите мне немного о Нине Еремеевне». «Что ж рассказывать-то? Жила себе, как все. Добрая была», — заговорила Вера Васильевна. Оксана слушала, изредка поддакивая. «А на кого оформлена квартира, Оксана?» «Бабуля ее приватизировала и мне завещала». «Понятно. А родители об этом знали?» «Бабушка не велела говорить». Оксана немного смутилась, почувствовав себя заговорщицей. «Они пьют ведь, родители-то Оксаночкины. Скандальные такие. Не хотела Еремеевна с ними связываться-то», высказала свое мнение Вера Васильевна. «А родители только про завещание не знали или про приватизацию тоже?» «Про приватизацию они знали. Было дело. Уговаривали они Еремеевну квартиру продать до да съехаться». Она категорически отказалась. «Вот помру», — сказала, — «тогда как хотите». И так с этим ясно. Надо будет прощупать родителей. Может быть, они и убили старушку, надеясь вступить в права наследования. Позже займусь этим. Вы, Вера Васильевна, не будете возражать, если я наедине кое-что у Оксаны спрошу? Если так надо, чего же? «Только я полагаю, что у нас с ней теперь секретов вдруг от дружки не будет. Правда, Ксюша?» Да, молча кивнула. «Ну ладно, вы тут поговорите, а я чайку поставлю». Вера Васильевна все-таки удалилась в кухню. Девочка в ожидании вопроса задумчиво плела косичку из бахромы диванного покрывала. На ресницах ее дрожали предательские слезинки. «Оксана, может быть, тебе мои вопросы покажутся немного странными?» «Но ты уж постарайся ответить. Это поможет мне найти убийцу твоей бабушки». Девочка всхлипнула и кивнула. «Для начала скажи мне, пожалуйста, были ли у бабушки какие-нибудь сбережения или ценные бумаги?» «Долларов немного было. Она их на черный день берегла». «А откуда они у нее?» Оксана, размазав слезы по щекам, покрутила головой. «Не знаю. Она не говорила». «Ты ведь большая уже девочка и знаешь, что с пенсии она отложить не смогла бы». Бабушка сердилась, когда я ее об этом спрашивала. Ерунду всякую придумывала. Может быть, она подрабатывала где-нибудь, от меня скрывала. Может, на вокзале. Она как-то раз, когда вернулась домой, про вокзал обмолвилась. Про вокзал? А что конкретно? Просто сказала, что там около какого-то поезда базар дешевле, чем у нас. И так Оксана тоже не знала, откуда у бабушки прибавка к пенсии. Ну что ж, пора было откланяться. «А чайку-то не попьете, что ли, Татьяна Александровна?» «Да нет, спасибо, мне уже пора. А где живут твои родители, Оксана?»